Дуня тем временем возилась в горнице, нарочно задержавшись там. «Ну что скажешь, Прокопич? Давай, брат, договоримся на берегу, прежде чем плыть за реку. Прямо скажу, мне твой дух не нравится». Филимон Прокопич развел руками. «Я к тому, значит, э, Михаил Павлович, как вы проживали у нас во время войны, то все, и я, стал быть, как по воссочувствию. сочувствию».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 — раздался голос Дуни. — Перед кем крылья распустил? — Тоже мне мужик. Головешиха прошла по избе на смешливой, нарядной, язвительной и пахнущей упокойными духами шипр, каких определил Филя, не терпевший кладбищенского духа. С кем не совладал, с Демидом, и, обращаясь к гостю, пояснила. — Сынок у него в леспромхозе работал до войны. Ты его помнишь, наверное... В тридцать седьмом году сбежал от ареста, бравый парень был. «Да ты, Миша, сам займись им, свернуть бы ему голову проходимцу». У Филимона захолонуло сердце. Как у ней ловко вывернулась Миша, ну и ну, и ласковость в голосе, и вся в полной готовности. «Ты, Дуня, поимей в виду, а кроме Демида есть еще Андрей Северьянович?» «Так, значит, говоришь, продал Иуда». У Филимона опять начала троиться лампа. Кого-кого, а Михаилу Павлович, он достаточно хорошо знает, если он займется Демидом или Андреем Северьян, чем обоим не сдобровать каюк тогда. Мертвая хватка у старого волка, жалко Демида, что не говори о Боровиковский корень. Но Михаил Павлович жестко приказал. «Пора, Филимон Прокопь, собирайся». Филимон перекрестился во всю свою богатырскую грудь на тусклый лик Богородицы с младенцем и стал собираться в дорогу, покряхтывая и вздыхая, будто ему предстояла дорога не в тайгу, а на кладбище. Никогда еще Филимон Прокопич не проклинал так свою жизнь, как в эту постылую, ненастную июньскую ночь, кутающую туманными таежную сень. «Но не видно, собирается подпустить красного петуха на всю тайгу», — соображал дорогу и Филимон Прокопич. «И та стерва с готовностью приняла подлюгу. За что же ты меня караешь, Господи?» «Когда приедем на заимку», — поинтересовался Птаха. «Как поедем?» «Погода-то, видишь, какая!» — пробасил Филимон Прокопич. «Но ты не очень-то спешишь». Дряхлость одолевает. А говорят, недавно женился, да еще хорошую бабу взял, чтоб ей околеть. Была баба, да съела кошка-ряба. Один хвост остался, все они по тоскухе. Иван-птаха оглушительно захохотал, покачиваясь в седле. Что обкрутила тебя баба, а сама бегает к молодцам? Бывает. Я вот тоже засмотрелся, «В Кливленде на одну американку, жениться хотел, а потом, гляжу, она такие номера выкидывает, что не дай бог». Филимон Прокопич пожевал губами некоторое время, что-то соображая. «Как это понимать, Кливленд? Что такое?» – настороженно спросил он. «Не слышал Кливленда? Это, брат, такой город в Америке, штат Колорадо». «Он чего? Так ты что ж, был там?» Я везде старик успел побывать, и повоевал, и в плену побывал, и баланду у фрицев жрал, и Америку повидал, даром время не терял.